тирион зрение Тириона ограничивало прорезь шлема но поворачивая голову он мог видеть три галеи приставшие к турнирному полю и четвертую побольше остальных она стояла на середине реки и стреляла бочонками горящей смолы из катапульты стройся клином скомандовал он когда его отряд выехал за ворота они сформировали наконечник копья где острием был он. Сир Мэндон Мур занял место справа от него. Пламя отражалось в белой эмаль его панциря, мертвые глаза бесстрастно поблескивали сквозь забрало. Угольно-черный конь под ним имел на себе белые доспехи, к руке был прикреплен чисто белый щит королевского гвардейца. Слева удивленный Тирион обнаружил подрика Пэйна с мечом в руке. «Тебе тут не место, мальчик, отправляйся назад!» Я ваш уроженосец, милорд. На споры не было времени. Ладно, держись подле меня. Тирион пришпорил жеребца. Колено к колену они ехали вдоль городской стены. С древка в руке сера Мэндена струился красный, с золотом штандарт Джофри, лев и олень. Приступа. Выступающие бок о бок. С шага они перешли на рысь, развернувшись вокруг подножия башни. Со стены сыпались стрелы и камни летели куда попало. На землю, в воду и на людей. Впереди высились королевские ворота, где толпа солдат орудовала громадным тараном из черного дуба с железной головой. Лучники кораблей, лучники с кораблей, стоя вокруг, обстреливали всех, кто показывался наверху. «Копья наперевес!» — скомандовал Тирион, посылая коня вперед. Почва была скользкой от и крови. Конь, споткнувшись от труп, зашатался, и Тирион подумал было, что тут его атаки и конец, но как-то удержался в седле, а тут и конь выровнялся. Люди у ворот торопливо поворачивались, готовясь к бою. Тирион вскинул топор с криком. «Королевская гавань!» Другие голоса поддержали его, и клин, брецая сталью, свистя шелком и гремя копытами, ринулся вверх. Сирменда напустил копье в самый последний миг, вогнав знамя Джофри в грудь чьего-то клепаного калета и подняв врага на воздух. Потом древко переломилось». Перед Тирионом возник рыцарь, на камзоле которого лиса выглядывала в цветочный венок. Флорент мелькнула в уме у Тириона, и тут же следом, он без шлема. Топор обрушился на лицо рыцаря, и такова была сила конского разбега, что тому снесло пол головы. От удара плечо Тириона онемело. Вот бы Шагга посмеялся. — подумал он на скаку. Чье-то копье грохнуло его щит. Пот мчался рядом, рубя каждого встречного поперечного. Краем уха Тирион слышал, как радостно опять люди на стенах. Брошенный всеми таран хлопнулся в грязь. Тирион сшиб конем лучника, разрубил копейщик от плеча до подмышки, безуспешно рубанул по шлему с меч рыбой на гребне. У тарана его рыжий взвелся на дыбы, но вороной взял препятствие сходу, и сермендон Мэндон унесся вперед, словно смерть в белоснежном плаще. Его меч рубил руки, раскалывал головы, дробил щиты, впрочем, мало кто из врагов переправился через реку с целыми щитами. Тирион послал коня через таран. Враги обратились в бегство». Он вертел головой туда-сюда, но нигде не видел пода. А шлем сбоку стукнулась стрела, на дюйм разминувшись с глазным отверстием. И Тирион от испуга чуть не свалился с коня. Если я буду торчать тут, как чурбан, почему бы заодно не нарисовать мишень на панцире? Он снова пришпорил коня, тот поскакал, перепрыгивая через мертвые тела. Всю реку ниже по течению загораживали горящие аллеи. Острова Дикого Огня еще плыли по воде, выбрасывая зеленое пламя на двадцать футов в воздух. Все, кто бил в ворота тараном, разбежались, но по всему берегу шли бои. Люди Сира Бейлона с Иваной Ланселя пытались оттеснить назад врагов, спасающихся с горящих кораблей. — За мной! К грязным воротам! — скомандовал Тирион грязным воротам громогласно повторил сир Мэндон и все поскакали туда. Королевская гавань нестройно кричали солдаты и еще полумуж, полумуж. Кто их только этому научил? Сквозь сталь и мягкую подкладку шлема Тириону слышались крики боли, треск огня, вой боевых рогов и медные голоса труб. Огонь бушевал повсюду. Боги неудивительно, что пес так испугался. Огонь вселяет в него страх. С черноводной донесся оглушительный треск. Это камень с коня величиной обрушился на одну из галей. Нашу или чужую? Тирион не мог этого разглядеть через клубящийся дым. Его клин рассыпался, каждый теперь вел свой собственный бой, «Надо бы повернуть назад», — подумал Тирион, продолжая скакать вперед. Топор в руке отяжелел. Горстка бойцов все еще следовала за ним, остальные были убиты или отстали. Ему стоило труда направлять коня на восток. Скакун любил огонь не больше, чем Сандер Клиган, но легче поддавался уговорам. Из реки вылезали люди, обожженные, истекающие кровью, выкашливающие воду, шатающиеся, еле живые. Тирион мчался через них, приканчивая тех, кто еще стоял. Битва сузилась до пределов его смотровой щели. Рыцари вдвое больше него разбегались и гибли от его руки. Страх делал их маленькими. — Ланнистер! — кричал Тирион, убивая. Его рука, обогрившаяся по локоть, рдела в отблесках огня. Конь снова взвелся на дыбы. Тирион вознес топор к небу, и звезды ответили ему. «Полумуш! Полумуш!» Он чувствовал себя опьяненным. «Боевая горячка!» Не думал он, что способен ее испытать, хотя Джеймач часто о рассказывал. Как время замедляет свой ход и даже останавливается, как исчезают прошлое и будущее, оставляя лишь один единственный миг, как улетучиваются страхи и мысли, как забываешь о собственном теле. Ты не чувствуешь ни ран, ни ноющий от доспехов спины, ни пота, льющегося тебе в глаза, ты перестаешь чувствовать, перестаешь думать. Перестаешь быть собой, остается только бой и враг, один, другой, третий, десятый, и ты знаешь, что не подвластен усталости и страху, в отличие от них. Ты жив, вокруг тебя смерть, но они так медленно поворачиваются со своими мечами, ты танцуешь среди них, смеясь. Боевая горячка. «Я полумуша, хмелевший от резни». «Пусть убьют меня, если смогут». Они пытались. На него набежал человек с копьем. Тирион отсек наконечник, потом кисть, потом руку по локоть, описывая круги вокруг копейщика. Лучник, потерявший лук, бросился на него со стрелой, держа ее как нож. Кон Тириона ударил его копытом в бедро и сбил с ног. А Тирион издал лающий смех. Проезжая мимо знамени, воткнутого в землю, одного из огненных сердец Станиса, он разрубил его древко надвое. Невесть, откуда взявшийся рыцарь, рубанул по его щиту двуручным мечом еще раз и еще, пока кто-то не ткнул ему кинжалом под мышку. Тирион так и не увидел, кто. Один из защитников города, вероятно. «Я сдаюсь!» — закричал ему другой рыцарь. — Сир рыцарь, я сдаюсь вам! Вот знак! Лежа в луже черной воды, он поднимал вверх свою перчатку. Тириону пришлось нагнуться, чтобы взять ее, и в этот самый миг над головой у него пролетел сосуд с диким огнем, разбрызгивая зеленое пламя. В его свете Тирион разглядел, что лужа под рыцарем не черная, а красная. В перчатке застряла отрубленная рука. Тирион швырнул ее обратно. «Сдаюсь!» — безнадежно прорыдал рыцарь, когда Тирион поскакал прочь. Какой-то латник сгреб коня за узду и ткнул Тириону в лицо кинжалом, но карлик выбил у него нож и обрушил топор ему на затылок. Вытаскивая лезвие назад, он увидел краем глаза что-то белое. Тирион подумал, что это сир Мэнденмур, Мур, но это был другой, белый рыцарь, сир Бейлон Сван. Доспехи на нем были те же, но на конской броне чередовались белые и черные лебеди его дома. «Скорее пегий рыцарь, чем белый», — мелькнуло у Тириона в голове. Сир Бейлон был весь в крови и копоти. Рыцарь указал вниз по реке палицей, облепленной мозгами и осколками кости. «Смотрите, милорд!» — Тирион развернул коня, чтобы взглянуть. Быстрые черные воды реки покрывались кровью и пламенем, небо переливалось красным, оранжевым и ярко зелёным «Куда смотреть-то?» — спросил Тирион и тогда увидел. Люди в стальных латах карабкались с разбившейся о причал галеи «Как их много! Откуда они взялись?» Тирион проследил их путь сквозь дым и пламя. Там сбилось вместе штук двадцать галея то и больше. Сосчитать было трудно. Их весла скрестились. Борта соединялись абордажными крючьями. Таран одной торчал в боку другой. Упавшие снасти переплелись. Один большой корабль плавал кверху дном между двумя помельче. Разбитые галеи образовали мост, по которому можно было пересечь Черноводную. Сотни рыцарей, храбрых бойцов Станиса Баратиона именно этим и занимались. Один рыцарь с дуру пустился через реку верхом, заставляя охваченного ужасом коня перескакивать через планширы и весла и преодолевать накренившиеся, залитые кровью и охваченные зеленым огнем палубы. «Мы сами построили им этот мост», — подумал пораженный Тирион. Местами он ушел под воду, местами горел, местами потрескивал, угрожая развалиться. Но врагов это не останавливало. «Экие смельчаки!» — восхищенно сказал Тирион Сирубейлону, «Надо перебить их!» Он повел своих бойцов и людей Сира Бейлона сквозь гаснущий огонь, копоть и пепел по длинному каменному молу. Их нагнал Сир Мэндон с разбитым в щепки щитом. Дым полный искр наполнял воздух. Враг дрогнул под их атакой и стал отступать обратно в реку, топча тех, кто пытался выбраться на берег. Началом моста служила полузатопленная вражеская галея с именем «Погибель драконов на носу». Она напоролась днищем на одну из затопленных посудин, которые Тирион носовал между молами. Латник с красным крабом дома Салтигаров пронзил копьем грудь коня Сера Бейлона. Рыцарь не успел соскочить и вылетел из седла. Тирион, проносясь мимо, рубанул латника по голове и хотел натянуть поводья, но было уже поздно. Его конь махнул с конца мола и перескочил через разбитый планшир и с диким ржанием ушел в воду по самые бабке. Тирион упустил топор, вылетел из седла, и мокрая палуба взмыла ему навстречу. Вслед за этим началось какое-то безумие. Его конь, сломавший ногу, исходил криком. Тирион умудрился вытащить кинжал и перерезал бедняге горло. Кровь фонтаном брызнула из раны, окатив ему руки и грудь. Тирион поднялся и заковылял к борту скользя по вспученным, залитым водой доскам. Навстречу попадались люди. Кого-то он убил, кого-то ранил, кто-то уклонился. Но откуда-то брались все новые и новые. Он потерял свой нож и подобрал сломанное копье. Он колол им, выкрикивая проклятие. Люди бежали от него, и он гнался за ними, перелезая на другой корабль и на третий Две его белые тени, Бейлон, Сван и Мэндон, Мур, прекрасные в своей снежной броне, сопровождали его неотступно. Окруженные латниками Велариона, они сражались спина к спине, превращая битву в подобие танца. Действия самого Тириона не отличались изяществом. Одного он ткнул в почки, когда тот повернулся спиной. Другого поймал за ногу и скинул в реку. Стрелы свистели мимо его головы и стукались о броню. Одна вонзилась в щель между плечом и панцирем, но Тирион не почувствовал боли. Голый человек рухнул с неба на палубу и лопнул, как сброшенная с башни дыня. Кровь его брызнула в смотровую щель Тириона. Полетели камни, падая на корабли и превращая их в щепки. Наконец весь мост содрогнулся и сбросил с себя Тириона. В шлем внезапно полилась вода. Тирион сорвал его с себя и дополз по перекошенной палубе до места, где ему было по шею. В воздухе стоял стон, исторгаемый словно неким издыхающим чудовищем. «Корабль!» — сообразил Тирион. «Корабль хочет оторваться!» Разбитые галеи расцеплялись, и мост рушился. Не успев толком осмыслить это явление, Тирион услышал треск, подобный грому, палуба под ним колыхнулась, и он полетел обратно в воду. Крен был так силен, что обратно он лез, держась за какой-то канат и подтягиваясь дюйм за дюймом краем глаза он увидел, что соседний корабль медленно кружась уплывает вниз по течению, а люди прыгают с него в реку. Одни носили на себе огненные сердца Станиса, другие льва и оленя Джофри, третьи другие эмблемы, но никто уже не обращал на это внимания. И внизу, и вверху пылали пожары. На одном берегу кипел бой, там реяли яркие знамена, составлялись и рушились стены из щитов. Конные рыцари скакали по кровавой грязи среди дыма и пыли. С другой стороны выселся на своем холме Красный замок, изрыгая огонь. Да нет же, не может быть. На миг Тирион подумал, что сошел с ума, или Станис и замок поменялись местами. Как ухитрился Станис переправиться на северный берег? С опозданием Тирион сообразил, что корабль крутится вместе с ним. Отсюда и путаница. Но что там за битва? С кем может сражаться Станис на том берегу? Тирион слишком устал, чтобы угадывать. Плечо ужасно болело. Он хотел потереть его, увидев стрелу, и вспомнил. Хорошо бы убраться с этого корабля. Впереди не было ничего, кроме огненной стены. Если это посудина поплывет, то врежется прямо в нее. Кто-то звал его по имени. «Сюда!» отозвался Тирион. «Я здесь! Помогите!» Но из горла шел какой-то писк. Он сам себя не слышал. Он подтянулся, повыше и ухватился за поручни борта. Галея столкнулась с другой так сильно, что его чуть не сбросило в реку. Куда подевался весь его пыл? Теперь он только и мог что держаться. «Милорд! Держите мою руку! Милорд Тирион!» На палубе ближнего корабля, за прогалом порогалом черной воды, стоял сер Мур, протягивая руку. Желто-зеленый огонь отражался в его белых доспехах, боевая перчатка запеклась от крови. Тирион протянулся к нему, сожалея о недостаточной длине своих рук». Лишь в последний миг, когда их пальцы соприкоснулись, его поразило то, что сир Мэндон протягивает ему левую руку. Не потому ли он откачнулся назад? Или он все-таки увидел меч? Тирион так никогда и не узнал. Острие задело его чуть ниже глаз. Он ощутил холодное прикосновение стали, а затем боль. Голова дернулась, словно от оплеухи, и холодная вода тут же нанесла ему другую. Тирион отчаянно барахтался, зная, что если уж пойдет ко дну, то больше не выплывет. Каким-то чудом он нащупал расщепленный конец весла. Вцепившись в него, как страстный любовник, Тирион полез вверх, фут за футом. Вода заливала глаза, кровь наполняла рот, голова раскалывалась — «Боги, дайте мне силы добраться до палубы!» В мире не осталось ничего, кроме весла, воды и палубы. Наконец он перевалился через борт и без сил растянулся на спине. Шары зеленого и оранжевого пламени трещали над головой, оставляя следы между звезд. Тирион успел еще подумать, как это красиво, но тут сир Мэндон загородил ему вид — Белая стальная тень с поблескивающими темными глазами. Сил у Тириона осталось не больше, чем у тряпичной куклы. Сир Мэндон приставил меч к его горлу, обеими руками держась за рукоять. Внезапно он качнулся влево и повалился на поручни. Они треснули, и Сир Мэндон Мур с криком и плеском ушел под воду. Миг спустя разбитые корабли снова столкнулись, и палуба подскочила вверх. Кто-то стоял рядом на коленях. — Джейме! — прохрипел Тирион, захлебываясь собственной кровью. — Кто же еще мог спасти его, если не брат? — Лежите спокойно, милорд. Вы ранены? — мальчишеский голос. — Что это значит? — Почти как у пода.